Глава 2. Я пришла в себя с ощущением, что меня выдернули из одной реальности и грубо впихнули в другую. Не было плавного притекания, как в снах. Был миг темноты, и вот я уже лежала на слишком мягкой утопающей перине, под слишком тяжелым, но невесомо теплым шелковым покрывалом, в комнате, залитой теплым, янтарным светом заходящего солнца. Лучи его лежали на темном паркете ровными. Пыльными полосами, в которых танцевали мельчайшие частички пыли. Я подняла руку перед лицом, не свою руку, с тонкими пальцами пианистки и крошечной татуировкой якорем на запястье, помнящей прикосновение клавиш и клавиатуры. Это была рука Аделины, бледная, почти прозрачная, изящная, с безупречным маникюром и тонкими, почти невесомыми запястьями, на которых проступали голубоватые вены. Я сжала пальцы в кулак, впилась аккуратными ногтями в ладони. Острая, отчетливая и ясная боль. Ни сон, ни капли. Я позволила себе просто полежать, изучая обстановку. Воздух был густым и неподвижным, пахнущий воском для полировки старой мебели, с сушеными лавандой и мятой, разложенными в шкафах. И легким, едва уловимым ароматом дорогих духов с нотками ириса и сандала. «Не моих, чужих». Шум в ушах сменился абсолютно извинящей тишиной огромной спальни, нарушаемой лишь редкими, пронзительными криками прилетающих за окном птиц до да тиканьем старинных часов на каминной полке. И что же я чувствовала? Не ужас. Не панику, которая, казалось бы, должна была сковать грудь. Лишь странное леденящее спокойствие. Словно я перешла некую критическую черту, и щемящее глубокое чувство дежавю, растянувшееся на целые месяцы чужой жизни. Да, это было реально. Я была здесь, в теле Аделины. Накатила волна чего-то, что можно было бы назвать удивлением, но оно было коротким, как вспышка, и тут же растворилось в этой новой, обретенной ясности, будто я подсознательно с самого первого сна ждала этого момента ждала, когда хрупкая перегородка между мирами окончательно рухнет, и я останусь по эту сторону. Мысль о возвращении в свою квартиру с ее одинокими вечерами, надоевшей работой, где я была лишь функцией и тихой, непримечательной пустотой, вызывала у меня лишь горькую скептическую усмешку, дрогнувшую в уголках губ. Нет, ни за что на свете. Там меня ничего не ждало, ничего настоящего. А здесь, здесь был целый, живой, дышащий мир. Пусть и не самый дружелюбный, полный странных правил и скрытых угроз, но он был реальным. И ужин с семьей, который должен был начаться совсем скоро, по меркам этого дома, был частью этой реальности. Я отбросила покрывало и встала с кровати. Пол под босыми ногами был холодным даже сквозь тонкую ткань ночной рубашки. Я подошла к большому, в полный рост зеркалу, в резной деревянной раме, знакомое лицо — Аделина. Большие, слишком выразительные для её привычно робкого характера карие глаза, светлые, светоспелые пшеницы волосы, заплетённые в длинную, слегка растрёпанную после сна косу, хрупкие, покатые плечи. Но сейчас в этих глазах горел непривычный испуг или покорность, а холодный, собранный, изучающий огонь. Тот самый, что я видела каждое утро в своём отражении, собираясь на работу, где нужно было быть твёрдой и непробиваемой. Мой огонь. «Ну что ж», — подумала я с интересом, разглядывая своё новое, старое отражение и замечая, как по-новому ложится свет на скулы, как держатся губы. «Посмотрим, что ты из себя представляешь, семья Аделины, раз уж мы стали так близки». Я двинулась в сторону гардеробной, просторной комнатки с шкафами из тёмного дерева. Действовала на автомате, руководствуясь чужими, но уже уложившимися в голове, как картотека, воспоминаниями. Простое, но шитое из дорогой ткани платье цвета тёмной сливы, с длинными рукавами и высоким воротом. Удобные туфли на низком, устойчивом каблуке. Я не стала заново переплетать тугую, идеальную косу. Лишь распустила волосы, тщательно расчесала их пальцами, чтобы они легкими, естественными волнами спадали на плечи. Достаточно скромно по местным меркам, но уже не так по-детски, не так безлико. В одном из ящиков туалетного столика лежали украшения. Я провела пальцами по массивному холодному колье с адрахилом, камнем помолвки, и с легким, инстинктивным отвращением отодвинула его в сторону. Вместо этого выбрала тонкую, изящную серебряную цепочку с небольшим искусно выполненным кулоном снежинкой Просто, элегантно и со вкусом, без фамильного пафоса. Сделав последний глубокий размеренный вдох, наполненный ароматом этого мира, я вышла из комнаты в прохладный, сумрачный, тянувшийся на десятки метров коридор, где мои шаги отдавались глухим, но уверенным эхом. Шаг был твердым. «Спина прямой. Я сознательно контролировала осанку, наслаждаясь непривычной лёгкостью и гибкостью этого тела. Я не Адалина. Я та, кто занял её место, как надевают новое платье. И мне пора спускаться на ужин, посмотреть в глаза этим людям, почувствовать атмосферу этого дома не через призму сна, а наяву, посмотреть в глаза ему и, возможно, начать потихоньку менять правила этой игры, в которую меня втянули против моей воли». Мысль об этом заставила кровь бежать чуть быстрее, вызывав щекочущее ощущение в животе. Страх? Нет, скорее любопытство и азарт. Я медленно спустилась по широкой мраморной лестнице, уже зная, куда идти. Эти знания жили во мне, как заученные маршруты в родном городе. Голоса из столовой доносились приглушенно сквозь массивную дверь. Глубокий размеренный баритон. Ее отец. Барон Элрик. Светский слегка нервный, словно натянутая струна тембр матери, леди Лейн. И ещё один, низкий, бархатный, с лёгкой хрипотцой, проскальзывающий на согласных. Голос, который умел бы отдавать приказы. Витер. Моё сердце, нет, сердце Аделины, ёкнуло, отозвавшись привычной вложенной в него тревогой. Но я подавила эту слабость, сделав ещё один глубокий вдох. Я готова. Меня смущало только одно, я не знала, в какой именно день очнулась. В моих снах Адалина с замиранием сердца ждала приезда Витера завтра. А сейчас, за высоким арочным окном, в которое были вставлены витражи с фамильными гербами, был вечер, а в столовой явно было больше двух человек. Значит, либо я перенеслась на день вперёд, и этот самый завтра уже наступил, либо жених решил появиться раньше срока — нарушив все возможные договоренности что уже было интересно и говорила о его характере впрочем какая в сущности разница поезд уже тронулся и мне оставалось только занять свое место в купе и наблюдать за пейзажем я решительно толкнула тяжелую дубовую дверь с бронзовой фурнитурой и перешагнула порог столовой воздух здесь был другим густым насыщенным теплым он был полон аромата жареного мяса с трюфелями Легкой кислинки дорогого игристого вина и едва уловимого, но стойкого запаха магической пыли, которую использовали для очистки воздуха. Он напоминал озон после грозы и холодный пепел. Моё тело само, помимо воли, совершило лёгкие, отточенные годами муштры и репетиции книксон и я мысленно поблагодарила мышечную память Аделины, существенно облегчившую мне жизнь, в этот первый решающий момент. Добрый вечер. Прозвучал мой голос, мягкий, мелодичный и послушный, совсем не похожий на мой собственный, привыкший ставить задачи и давать оценки. За длинным столом из тёмного, почти чёрного дерева, накрытым белоснежной скатертью и уставленным серебряными подсвечниками и хрустальными бокалами, сидели трое. Отец-барон Элрик, высокий, плотный, солидный мужчина с густыми тёмными волосами, тронутыми благородной сединой у висков, которая делала его только внушительнее. Его лицо, обычно непроницаемое, как маска, сейчас выражало привычную суровую сдержанность. Но в уголках губ таилась усталость. Мать, леди Элейн, хрупкая женщина в платье цвета морской волны, с идеальной, как у балерины, осанкой и легкой, почти незаметной для постороннего глаза складкой беспокойства у тонких губ. Ее пальцы перебирали жемчужное ожерелье. И он. Витер — горд Адарский. Он сидел спиной к большому камину, в котором весело потрескивали поленья, отбрасывая длинные тени. Живой огонь рисовал золотистые блики на его черных, гладко зачесанных волосах. Выгодно подчеркивал резкие линии высоких скул и твердый, упрямый подбородок. На нем был не парадный мундир а тёмный, почти чёрный, но дорогой и безупречно сидящий камзол из бархата, подчёркивающий ширину плеч и узость талии. В его серых, стального цвета глазах, холодных и оценивающих, читалась всё та же надменная уверенность, но сейчас в них, когда он на мгновение задержал на мне взгляд, промелькнула тень лёгкого, безразличного любопытства, с каким рассматривают новую деталь интерьера. «Здравствуй, дочь». Спокойно, без особой теплоты, но и без упрёка, кивнул отец. Его пальцы с толстыми перстнями, печатками обхватили массивную хрустальную рюмку с тёмно-рубиновым вином. «Ты как раз вовремя. Мы как раз обсуждали детали твоей скорой свадьбы с Витером». «Да», — пронеслось у меня в голове, в то время как на моих губах совершенно самостоятельно застыла всё та же учтивая, лёгкая, ничего не значащая улыбка, которую я видела в зеркале у Аделины. Внутри же всё было спокойно и ясно. Ну, ради такого события, как моя собственная свадьба, я, конечно, с вами посижу. Послушаю, что вы тут без меня, главной заинтересованной стороны, успели пришать. Я направилась к своему месту, ощущая на себе три пары глаз. Тяжёлый, оценивающий взгляд отца, тревожный, сканирующий взгляд матери и тот, самый интересный. Холодный, отстраненный, но невероятно внимательный взгляд моего жениха. Игра началась.